доходность в разных классах. Есть такой чел, Роджер Ибботсон. Он просчитывал долгосрочную доходность разных активов на длинных промежутках времени. Мы уже говорили о книжке Джереми Сигела «Стакс for the long run» – акции на долгий срок. Там 200 лет он анализировал. Ибботсон проверил рынки с 1925 по 2006 год, за 81 год. И посчитал, что было бы, если бы в 1925 году вы вложили ровно доллар и все время бы его держали в определенном классе активов. И если бы вы вложились в надежные американские госбумаги, то доллар превратился бы в 19 долларов. Звучит неплохо. Но инфляция съела бы 17 из них. Получается не густо. Допустим, вы делаете шаг навстречу риску и вкладываете доллар в облигации. Тут уже один доллар превратился бы в 72 доллара, тут уже 17-кратная инфляция не пугает. То есть было у нас 100 баксов, стало 7200 баксов, но на каждый новый доллар можно купить в 17 раз меньше товаров, чем на старый. Но это все ерунда. Если вложить доллар в акции, то он принес бы 3000 долларов за 80 лет. Если бы вы вложили деньги в акции небольших компаний, то один доллар бы превратился в 16000 долларов. По сравнению с облигациями это просто умопомрачительно. Тут даже задумаешься, а нахера нужна эта диверсификация? Зачем? Зачем покупать какие-то облигации, если в акциях такая бешеная доходность? В конце 1980-х вопрос стоял остро. Но если бы Дэвид Свенсон просто купил акции мелких компаний на все деньги, вряд ли бы попечительский совет Еля это одобрил. Он начал копать дальше данные этого Иббатсона, И там много примеров, но самый драматичный – это, конечно, крах октября 1929 -го. На каждый доллар, вложенный в акции маленьких компаний, к концу 1929 вы бы потеряли 54% ваших денег. На конец 1930 вы бы потеряли еще 38% ваших денег. К концу 1931 вы бы потеряли еще половину, а к июню 1932 Опять потеряли бы 32% от предыдущего года. Каждый доллар превратился в жалкие 10 центов. В какой-то момент вы бы просто сказали, «Бля, ну это уже цирк с конями. Нет никакого смысла держать одеговенные акции мелких компаний в портфеле. Вы бы продали это говно и вложили бы деньги в облигации или в портвейн. И это именно то, что сделали подавляющее большинство управляющих активами в 1930-х годах» а также в 1940-х и 1950-х. Пока память о тех адских деньках была свежа, абсолютно все считали, что акции – это полный шлак и говно, и нет никакого смысла владеть ими. В литературе тех времен даже писали, что термин «ценная бумага» для акций не подходит – какая же она ценная? Конечно, такое отношение к акциям было совершенно несвоевременным. Если бы вы вложили доллар в акции мелких компаний в июне 1932 года, к 2006-му ваш один доллар превратился бы в 159 тысяч долларов. В момент максимально медвежьего пессимистического настроя на рынке была наилучшая возможность для инвестирования. Выводы простые. Перекос в сторону акций – грамотный и даже необходимый шаг для инвесторов с длинным горизонтом событий. Но и диверсификация важна. Надо ограничивать долю рискованных активов в своем портфеле до того уровня, при котором вам не страшно будет перенести даже ужасающие и совершенно невероятные события на рынке. Например, такие, при которых ваши и без того жалкий капитал уменьшается в 10 раз.